Письма производства. Пригородная больничка. Бабушки ампутировали руку правую, тромбоз какой-то. Бабушка, я жалобу напишу, жалобу на вас. Доктор сдержано. Чем?